Глава 20. Лучшая ведьма года. Элай навестил нас ближе к ночи. Сменивший рясу на модные черные брюки и ярко-оранжевую, где только раздобыл рубашку, он в первый момент показался мне вором, проспавшим будильник и одевавшимся в попыхах. «Ваше свидетельство о браке, госпожа, господин?» Мужчина склонился в поклоне, словно был слугой, и протянул Мартину заверенную хромовой печатью бумагу. В противоположном её конце уже стоял и оттиск городской. «Поставил заранее», — пояснил мне жрец. Подобно господину Моргану, Элай тоже был блондином и отдалённо походил на поверенного. «Нет, мы не родственники», — заметив мой интерес, поспешно открестился от родства с юристом жрец. «Меня не первый раз об этом спрашивают», — пояснил поспешностью ответа на невысказанный вопрос Элай. «Хотя я бы не отказался приходиться ему хоть кем-нибудь». «Рискуете, Элай», — усмехнулся Мартин, пряча бумагу в прикроватную тумбочку. «И вам бы следовало бы постучать, прежде чем входить. Спальня молодожёнов не то место, куда посторонние могут вламываться. Искренне извиняюсь, но вы сами настаивали на том, чтобы я явился едва будет покончено с делами». «И?» Выгорело почти всё. «Свидетельство о том, что сегодня был заключен брак между вами и Ларин Загресси, не осталось. На вашем экземпляре имена верные, потому если не желаете обнародовать вашу тайну, не показывайте его посторонним», — предупредила Лай. «А наш брак хоть настоящий?» Я потерла теплый браслет, наблюдая за мужчинами с кровати, на которой сидела, сменив свадебное платье на обычное, домашнее, с воротником под горлышко, длинными узкими рукавами и широкой юбкой. настолько широкой, что она полностью скрывала мои ноги, как бы я ни пожелала сесть. «Ещё какой?» — усмехнулся жрец и поклонился. «Моя работа закончена?» «Иди», — отпустил позднего посетителя Мартин. Подошёл к окну, ещё без занавесок, прищурился, глядя на полную, как на заказ, луну, и мрачно усмехнулся. «Вы не устали, моя дорогая супруга?» Мартин обернулся, улыбаясь, но мне показалось, что в его глазах промелькнуло сожаление. Впрочем, стоило мне моргнуть, как от него не осталось и следа. «Хотите утаить часть подарков?» — хмыкнула я, отводя взгляд, чтобы не видеть, мелькнет ли в них вновь сожаление. а чего то мне было больно думать, что Мартин может сожалеть о нашей сделке. Неприятно было осознавать, что для него все произошедшее было лишь маленькой остановкой на пути к далекой цели. «Хочу дать вам шанс немного отдохнуть», — серьезно ответил муж. «Эльтран редко ошибается». «И раз он уверен, что с наступлением полуночи вас похитит ведьминская община, так тому и быть». «Осталось совсем немного», — взглянув на часы, сказала я. «Да и я не смогу заснуть, даже если бы попыталась. Мне всё ещё не верится, что...» «Мы женаты?» — с печальной усмешкой подсказал Мартин. «Не придавайте этому большого значения. Вы вольны поступать так же, как и до ритуала. Вы не правы». Я отрицательно покачала головой. Тяжело вздохнула при виде разложенного на покрывале богатства и тихо призналась. «Мне стыдно за наш обман. Я и не обещал, что будет легко». Кровать за моей спиной прогнулась, принимая на себя вес севшего рядом мужа. По спине пробежали мурашки, стоило ему коснуться моей щеки, убрать за ушко выбившуюся прядь, еще влажную после недавнего мытья головы и обнять, согревая своим телом. «Не думая о том, почему мы оказались здесь». думаешь, что нам это даст», — посоветовал Мартин, не разжимая кольца обхвативших меня рук. «Как изменится жизнь города, когда сотни людей смогут его увидеть, а кто-то — и остаться? А вдруг они этого не хотят?» — вырвалось у меня. «Я же правильно понимаю, что никто вас не поддержал, и только для того, чтобы к вам стали относиться иначе — это болезнь маленьких городков», — не слишком довольно перебил меня Мартин. отрицать всё новое лишь из-за его нетрадиционности. Даже ваше платье он провёл по моим плечам, рукам, останавливаясь на холодных пальцах и накрывая их своими. Когда-то вызывало бурные всплески негодования. А уж те, в каковых столичные дамы щеголяют, не закованные в броню корсета, для местного светского общества это до сих пор вызов. «Не для ведьм», — вступилась я за Мали, Леди марлу и остальных. «Ведьмы консервативны в ином», — согласился со мной Мартин. «Но факт остаётся фактом. Из-за глупых предрассудков десятки, сотни девушек и женщин готовы рисковать здоровьем ради соблюдения глупых традиций, забирающих их жизни. Вы слишком убедительны, но я не могу избавиться от ощущения, что вы говорите мне не всё. К чему вам знать, насколько сократится время доставки товаров и их стоимость?» Вопросом ответил Мартин, переплетая свои пальцы с моими и поднося их к губам. Я чувствовала его горячее неровное дыхание, и внутри всё замерло от неизвестности и предвкушения. Вот только его слова. «Вы считаете меня глупой?» Я с трудом, в первую очередь из-за борьбы с собственным напряжённым любопытством, отстранилась от мужчины, отодвинулась и, пользуясь тем, что сидела на кровати, перебралась на противоположный её край. «Наивный?» Мягко поправил Мартин, не делая попыток сократить расстояние между нами. Но рассудительный. Не ваша вина, что леди Шарлотта не готовила вас к иной роли, кроме украшения общества. Впрочем, и с ней справится не каждая. «Я хочу иного», — призналась, игнорируя попытку мужчины польстить. Впрочем, если говорить откровенно, его трактовка моей ценности заставила сердце болезненно сжаться. Я быстро отвернулась, не желая показывать, что его слова задели меня больше, чем следовало. «Вы это получите», — сообщил Мартин. Я слышала, как он поднялся, как звук его шагов становится ближе, а после сильные руки коснулись моей талии, поднимая и ставя на ноги. «Посмотрите на меня, леди Рин», ласково попросил он, придерживая мой подбородок и не давая отвернуться. Я хотела было возразить, что больше не имею права называться «леди», но стоило лишь разомкнуть губы, чтобы начать говорить, как меня заставили забыть обо всём. Обида, злость, разочарование, отчаянное желание быть хоть кому-то нужной и важной. Всё это осталось где-то в стороне, утонуло в мягком поцелуе, захлебнулось в необъяснимой для меня нежности, исчезло в томительном волнении, охватившем всю меня. И когда Мартин отстранился, стон разочарования сам сорвался с губ. «Мы могли бы продолжить...» — хрипло сказал мужчина, отворачиваясь и делая глубокий вдох, чтобы выровнять дыхание. «Но тогда не успеем закончить здесь». Он с усмешкой кивнул на кровать, где ровные ранее пирамидки монет рассыпались по всему покрывалу. «Мы были неаккуратны», — заметил он и, усмехаясь, добавил. «Ренталь, я более вам не опасен, можете отпустить свой огонь». И лишь после его слов, взглянув вниз на свои руки, я поняла. что по коже скачут искорки, не зная, где себя лучше применить. Стать пламенем или так и остаться украшением бледной кожи. «Простите», — только и смогла я сказать, сжимая пальцы в кулаки, закрывая глаза и представляя, как успокаивается, исчезает огонь. «Потребуется время, чтобы вы взяли свою силу под полный контроль», — подтвердил Мартин. «Я бы мог порекомендовать вам учителя, но не стану». «Почему нет?» Я удивлённо открыла глаза, посмотрев на мужа с обидой. «Ревную». Помедлив, словно произнесённое стало и для него открытием, признался мужчина и добавил. «Каждый раз, когда я вижу вас рядом с Альтраном, с трудом удерживаюсь, чтобы не вмешаться». «Обычно вы вмешиваетесь», — напомнила я. «И господин Морган удаляется». «Верно, но вы же не станете спорить, что питаете к нему чувства. Это другое. Я отвернулась». «Как бы то ни было, мой муж вы, и я буду хранить вам верность, как и положено супруге». «Мне жаль». В голосе Мартина скользнула грусть. «Вы слишком к себе суровы». «Отнюдь», — усмехнулся чему-то мужчина и заметил. «Я не стану пользоваться вашей добротой и вызывать к себе жалость. Это унизительно для нас обоих. Потому давайте на этом закончим. Мы женаты, этого пока не изменить. Так давайте извлечем из течения обстоятельств максимум пользы». «Если это не будет во вред городу и его жителям. Прогресс всегда связан с чьим-то неудобством», — хмыкнул Мартин. «Мне казалось, мы уже покончили с этим вопросом. Но если для вас так важно убедиться в моих добрых намерениях...» Рука мужчины скользнула в карман брюк, и на свет появился складной нож. Признаться в первый миг я не сдержалась и отступила на шаг, не зная, как муж собирается использовать оружие. Щелчок, с которым лезвие вышло из ручки, отдался громом в моих ушах. Как завороженная, я смотрела, как острие приближается к коже Мартина, как медленно, хотя в реальности не прошло и секунды, разрезает кожу, как рана наполняется кровью. А тишину комнаты разрывает уверенный голос супруга. Я, Мартин Дейлис Клейн, клянусь, что не причиню вреда ни одному из известных мне жителей Грастина, если того не потребует защита моей чести и жизни, а также если опасность не будет угрожать тем, за чье благополучие я в ответе. Атерис. Слово «закрепитель» легко сорвалось с его уст, словно он клялся не впервые. Поморщился, пережидая, пока срастутся края раны, отзываясь на принесенный обед, и взглянул на меня. «Теперь вы мне верите?» Я кивнула молча, в каком-то странном оцепенении, глядя на кровавые капли, успевшие упасть на пол. «Я рад», — столикой облегчение в голосе проговорил Мартин. «Если вопросов ко мне более нет, пожалуй, я вас оставлю». И, пользуясь моим молчаливым согласием, казалось на всё, мужчина один за одним взял все четыре угла покрывала и, перекинув за спину получившийся баул, покинул супружескую спальню. С его уходом исчезли и мои силы. Ноги подкосились, и я рухнула на расправленную кровать, чувствуя, как всё тело наливается тяжестью. Глаза закрылись раньше, чем я нащупала подушку, а открылись... По ощущениям, не прошло и минуты прежде, чем меня потрясли за плечо, и знакомый голос Мали осведомился. «Неужели настолько устала?» «Узнаешь после своей свадьбы», — сонно ответила я, зевая и пытаясь отвернуться. «Значит, никогда», — хмыкнула ведьмочка и сунула мне под нос нечто, от отчего по нервам прошла неприятная волна. А я не смогла сдержать чихание. «Просыпайся, старшие ждут», — сказала она и зашуршала чем-то. Так и знала, что понадобится. Ты даже не представляешь, каких усилий мне стоило его добыть. чего то ни леди Марла, ни леди Кандида, ни даже госпожа Теравер, успевшая понаблюдать за вами, не верила, что я прошу зелье не для себя. С звучным чпоком пробка вышла из горлышка, знаменуя победу ведьмы над бутылкой. «Три глотка, больше не стоит, а то свалишься потом на сутки», предупредила мали тоже зевая. Отпев два глотка, не рискуя приближаться к порогу, Я протянула откупоренную бутылочку ведьмочки но та лишь головой покачала. «Себя оставь, я же сказала, что для тебя беру». У меня увидят, подумают, что обманула. И она вновь зевнула, вызывая во мне муки совести. Сама я чувствовала, как силы наполняют мое тело, изгоняя все намеки на усталость. Неожиданно захотелось отправиться на пробежку, благо полная луна давала достаточно света, чтобы не сломать ноги на утоптанной дорожке. «А куда мы пойдем?» Спросила я, подрываясь и с удивлением обнаруживая себя не в глухом платье, в котором считала монеты, а в нижней рубашке, что была под ним. Покраснела, предположив, кто мог меня раздеть в отсутствие слуг. Но предпочла промолчать, благо эмали сделала вид, что не заметила, как я покраснела. «Держи, переоденься и волосы заплети». Она протянула мне свёрток. К счастью, там оказалось не очередное платье, а мужские брюки, которые мне пришлось подвернуть, и рубашка. К счастью, ибо к окну была приставлена лестница, по которой Мали забралась в комнату. А теперь нам предстояло её покинуть. Первой спускалась ведьмочка, демонстрируя, что ничего сложного в подобном спуске нет. Вздохнув и напомнив себе, что не полагается выпускнице Вальеха трусить, я последовала её примеру. Благо, во время моего спуска лестницу уже держали. «Ты такая медленная!» — заметила ведьмочка недовольна, но, видимо, вспомнила мой рассказ о тётушке, в Школе и каникулах и протянула. Я бы с тобой позанималась, но для замужней дамы это будет непозволительным ребячеством. «Если найдутся свидетели», — поправила я её. С каждой минутой моё настроение всё улучшалось. И если поначалу я хотела просто бежать, то ныне моя кипучая энергия обрела направление. Хотелось бежать и обнять Мали, Ларин, Леди Марлу, Рэнши, да хоть бы кого, кто был ко мне добр. «Кажется, тебе сейчас и двух капель было многовато», задумчиво протянула мали «Ну, чего уж теперь». Я пропустила её слова мимо ушей, спрыгнув с последней ступеньки и приземлившись одновременно на обе ноги. «Не увлекайся», — попросила мали ненавязчиво беря меня за руку и уводя в сторону домика для слуг. Белого пятна на фоне мрачного леса, у начала которого он стоял. Впрочем, я очень быстро отвлеклась от разглядывания контрастного пятна, приведя взгляд на кое-что более близкое, аккуратно приставленное к стене дома и вызывающее во мне жгучее любопытство, в вкупе с предвкушением. «Со мной полетишь!» Несколько уменьшила мой восторг Мали, перехватывая метлу за древко. «Здесь, в отличие от столицы, воздушные коридоры заказывать не нужно. А если бы и нужно было, ведьмочка с любовью провела по лакированной поверхности. Главное — лететь аккуратно. Или напротив». Мали усмехнулась. «Не аккуратно, но быстро». «А она нас выдержит?» — на секунду засомневалась я, больше беспокоясь за дорогую подруги вещь, чем за собственную сохранность. Определённое зелье, даже самое, казалось, безобидное, пить не стоит. «Вряд ли ты весишь больше двух центнеров», — хмыкнула ведьмочка, напряжённо о чём-то думая. Скорее всего, её мысли занимал вовсе не мой вопрос, а творимое колдовство. Для таких недоучек, как я, недоступное, но для опытных ведьм, контролирующих свою немаленькую силу, вполне осуществимое. Потому я не удивилась, когда метла зависла в воздухе чуть ниже уровня моей талии. Тут уж стало понятно, почему для побега мали принесла мне мужские штаны. Да и сама ныне демонстрировала стройные ноги. В платье, да на метле. Тут уж любой сук может стать причиной незапланированного изменения курса. Забирайся. Маля кивком указала на метлу и, дождавшись, пока я перекину ногу через древко, устроилась сзади, обнимая меня за талию. Чуть наклонилась, дотягиваясь до вспыхнувших от её касания букв на древке, и метла начала набирать высоту. Как и моё любопытство. «И леди Кандида тоже?» «Нет», — верно поняла мой незаконченный вопрос Мали. «Леди летает не как колдуны, а как и положено леди, перекинув ногу в одну сторону и демонстрируя гордый профиль, устремлённый по ходу движения. Не слишком удобно, зато соответствует статусу». «Правда», — ведьмочка понизила голос. До меня доходили слухи, что в Белине начали изготавливать ступы. Чтобы леди не приходилось демонстрировать ноги, да и для безопасности полётов. Ступа такую скорость, как метла, не развивает, и при столкновении удар приходится не в одно место, а по всей площади. А то и вовсе обходится без потерь. Это с метлы защитные чары только так слетают, скорость берёт своё. «Так что тебе на первое время лучше ступу брать», — подытожила ломали выравнивая полёт. Я кивнула, отмечая про себя, что траты предстоят немалые. Всё, к чему прикасалась рука одарённого, повышалось в цене в разы. Даже неудачные экземпляры, которыми торговали при академии и которые с охотой покупали девочки-пансионерки. Разумеется, речь не шла о чём-то боевом. А вот условно-безопасные изделия факультета алхимиков найти можно было практически в каждой комнате. «Далеко нам лететь?» Громко, чтобы перекрыть шум ветра в ушах, спросила я. «Это пешком далеко», — рассмеялась мали «Будем через четверть часа, если не торопиться», — заверила она и замолчала, давая мне в полной мере ощутить полет. Со свистом в ушах, с удивлённой совой, чуть не познакомившейся со мной поближе, но в последний момент изменившей направление и сердито ухнувшей нам в свет, с ветром, так и норовившим растрепать мои волосы, но не одолевшим тугую ленту. А ещё было небо, усыпанное миллионами ярких искорок, Словно кто-то, вдоволь поиграв с котом, накинул испещрённый метками тёмный платок на ночник. Мы пошли на снижение неожиданно. Ещё не показалось ни крыш домов, ни очертания вырубленного в лесу тракта, а древко метлы уверенно указывало путь к земле. Я покрутила головой, пытаясь разобраться, куда мы прилетели. Но ничего запоминающегося, кроме покосившейся ели, не нашла. Да и сама ель стояла в окружении таких же, разве что чуть более стройных товарок. и ничего больше тишина ночь аромат леса едва уловимый шорох покидавший поляну мыши где это мы вертамский лес это за грастином на лошади не меньше часа откликнулась маля оглядывая метлу и гася руны идем мы немного задержались но думаю тебя простят я напряглась но послушно последовала за ведьмочкой до сих пор у меня не было причин ей не доверять мрачный еловый лес который по среди простых людей поверьям ходить следовало лишь на продажу души, не должен был стать новым поводом. По крайней мере, я очень на это надеялась. «А здесь нет змей», — шепотом уточнила я, стараясь ступать след в след за Малли. Ведьмочка обернулась, и луна осветила её лицо. Насмешливая, с какой-то диковатой, незнакомой мне прежде ухмылкой, и глаза. Их словно не было, одни лишь тёмные провалы. «Есть, конечно». Откликнулась она и добавила. «Но они боятся нас больше, чем мы их. Знаешь, сколько всего можно приготовить из гадюки? Никакая трава тебе такого простора не даст». Мечтательно прикрыла глаза Мали. «Ползите к нам, гады болотные да подколодные. Твари ползучие да кусучие». Ведьмочка тряхнула головой, словно вспомнила о чем-то и с сожалением вздохнула. «Нет, сейчас не время», разочарованно протянула она и ускорила шаг. Мне не оставалось иного, как забыть об осторожности и бежать за ней. Благо, обувью меня тоже снабдило ведьмочка. Потому обошлось без высоких каблуков, узких колодок или широких горловин. Момент, когда мы пересекли невидимую защиту, стал последним, когда мои уши еще могли уловить шорохи, ибо в следующую секунду я закрыла их руками, спасаясь от оглушительного рева горна, выдавшего собравшимся наше присутствие. Маля отскочила в ту же секунду, не желая участвовать в общей церемонии приветствия. А я? У меня даже шанса уклониться не было. Оказываясь в окружении знакомых и одновременно чужих лиц. Чьи-то руки, крепкие объятия, похлопывания по плечу, легкие поцелуи в щеку, удачные и не очень попытки вырвать у меня пару волос, радостные крики и степенные поздравления. Все это, казалось, длилось целую вечность. и когда, наконец, волна схлынула, я чувствовала себя опустошённой, как никогда прежде, словно бодрящее зелье в один миг утратило свою силу. Ноги подкашивались, я бы позорно плюхнулась на мокрую траву, если бы не появившиеся рядом Мали и Леди Марла, подхватившие меня под руки и посадившие куда-то. Судя по тому, что с моего нового места открывался вид на всю поляну, место было явно почётным, но мне, признаться, было не до торжества. «Ещё немного потерпи», — шепнула мне леди Марла, сжимая моё плечо. Я безвольно кивнула, переводя взгляд с неё на непривычно одетых ведьм. На них не было ни корсетов, ни нижних юбок, никаких либо украшений, только хлопковые платья, широкие, подпоясанные на талии обычными тонкими верёвками. И все до одной босые с распущенными волосами. Даже мали успела где-то переодеться, хотя скорее раздеться, сменив брюки на такое же платье, как и у остальных участниц мероприятия. Разве что верёвка на её поясе была чёрной, чего больше себе никто не позволил. Остальные тем временем по очереди подходили к строящейся прямо на глазах башне, складывая в общую кучу принесённый хворост или полноценный брусок. Наконец, последняя из ведьмы внесла свою лепту и отошла, занимая место в круге. А я как-то неожиданно осталась одна. И Мали, и леди Марла уже стояли в общем кругу, оставляя его разомкнутым. Для меня? Мали перехватила мой вопросительный взгляд и кивнула в сторону сложенной башни. Они все чего-то ждали, не сводя с меня взглядов. И я поднялась со своего трона. Не уверена, не зная, правильно ли поступаю, но решив довериться интуиции и Мали, я медленно подошла к будущему кострищу и вызвала пламя, втайне надеясь, что вспыхнувший костер не станет моим погребальным саваном. Впрочем, если верить рассказам леди Марла и моему скромному опыту, огненную ведьму пламенем не убить. Вот только человек во мне всё равно был напуган. И лишь когда затрещали брусья, когда в тёмное небо взмыл первый язык пламени, а меня подхватил хоровод, я с облегчением выдохнула. Правда, ненадолго. То, как развлекались ведьмы, больше не скованные рамками общества, было диким для моего неподготовленного сознания и в то же время правильным. Именно таким и должен был быть шабаш, пьянящим свободой, наполняющим силой и обещающим единство, без сословных рамок, без оглядки на чужое мнение, где жена мэра, наследница королевской крови, почтенная дама в возрасте, сбрасывает в себя все ограничения, выплясывая под рваные ритмы бубна, а после прыгая через чуть поутихший костер». Я и сама через него прыгала, чувствуя, как пламя лижет уже босые пятки. На каком круге на меня нахлобучили платье, а в руки сунули красный шнурок, я не помнила. Сила вновь переполняла меня, требовала кричать и танцевать в круге таких же, полных безудержной энергии девушек и женщин, совсем юных и умудренных сединами, но словно растерявших их все в процессе общего танца. Лишь с первыми лучами солнца дикие пляски, сотрясавшие поляну, стихли. и девушки упали прямо на вытоптанную землю, более опытные ведьмы дошли до края поляны, где заранее были расстелены покрывала. А я лежала на влажной траве, держа за руку Мали, и с тоской смотрела в небо. Ночь кончилась, оставляя на прощание лишь воспоминания и повязанную мне после четвертого прыжка через костер ленту «Лучшая ведьма года». Как пояснила хохочущая Мали, то была награда за самое быстрое исполнение священного долга. Увы, я не чувствовала себя достойной награды. Скорее, она была символом обмана, неким укором, видеть который мне было тяжело, но и избавиться от которого я не смела.